Глава 23 Чем глубже мы спускались, тем дальше становился вой дракона, и тем меньше отряда догоняющих нас кобольдов. Но стоило затормозить хоть на минуту, как преследователи обнаруживали наше местоположение и атаковали с утроенными силами. В результате приходилось все время двигаться и сражаться. Сама структура уровнем не благоволила. Камень и огонь давали достаточно сил, чтобы восполнять потраченные запасы и щедро осыпать врагов каменными гранатами, булыжниками, огненными шарами и постоянно создаваемыми леблинами, которых я научился отзывать за секунду до смерти, возвращая в тело до того, как они получат критические повреждения. Это не только избавило нас от боли, но и позволило быстро восполнять ударную силу в нужном месте. Сложнее всего оказалось с леблинами кости. Создавать их приходилось из соответствующего материала, а он быстро кончился. Так что мне буквально приходилось выдирать части из павших кабольдов сразу после очередной стычки. К счастью, я был не один такой. Тан с каждым сражением, чувствовавший себя все лучше, уже начал создавать зомби кобольдов, которые успешно сражались на нашей стороне, а умертвия под его командованием, без устали крошило метровых ящеров. И все же я держался на пределе своих возможностей, тратя почти столько же маны, сколько получал из окружающей среды. Даже открытый портал к сердцам подземелья не смог дать мне достаточное преимущество. И все, что я мог, уничтожать набегающие волны, используя заклятие из библиотеки. Стрелы кончились. Зло бросило Химари, вешая лук за спину и доставая короткий меч, который держал как мачете. Пока желудок недогончий полон, у нас хватает энергии души на воскрешение. Почти хором сказали горы Тан, до этого сосредоточенно в два голоса читавшие заклятие. Удивительно, как быстро неповоротливый огар из обычного громилы бойца превратился в самодвижущуюся крепость, постоянно пополняющую армию. Возможно, на гора повлиял проведенный над ним ритуал воскрешения, а может быть, воспитанная за сотни лет способность к обучению, но он стал куда более ценным соратником. «Вытаскивать сюда вольных со второго нет смысла, даже если некоторые из них прошли третий уровень. Их сил все равно недостаточно, чтобы прожить тут долго». — сказал я, переводя дыхание после возведения очередной стены. — Что с дорогой? чуть-чуть след. — Да, мы идем по нему, и он все отчетливее, — ответил Огар. — Они опережают нас на день, максимум на два, но столько мы не продержимся. — Верно, — согласился я, осматривая небольшой рукав пещеры, в котором мы отгородились от преследователей, долбящихся снаружи. Постоянное преследование быстро истощает наши силы. Отгородиться не выйдет, все время находит обходные пути. В ловушку попадет от силы несколько десятков, а времени и энергии на это уйдет вагон. Не очень понял последнюю фразу, командир. К тому же перебить их всех можно, просто это займет очень много времени. Пока есть энергия и трупы, я могу творить настоящие чудеса, самодовольно сказал Тан. «Упорядочивание хаоса жизни с помощью тел бывших сородичей, что может быть логичнее и прекраснее?» «Вообще, мертвые должны спокойно лежать и никуда не дергаться, а не прыгать с оружием перевес. заметила Химари. «Может, не будем продолжать лобовое сопротивление, а поступим хитрее? Отступим на четвертый, передохнем и с новыми силами атакуем врагов с неожиданного направления?» «Хороший вариант, но не наш». Покачал я головой, примерно оценивая пройденный путь. На каждом этаже, который мы проходили, находилось или сердце подземелья, или живой хранитель владыка. Дракон с пятого, скорее исключение правил. Скорее всего, он использует свою собственную власть и силу для руководства кобольдами. «Думаешь, где-то неподалеку должно быть подземелье?» – не поверила японка. «Уверен. И мумии он сам говорили о том, что древний дракон правит с седьмого по пятой этаже». Мы выяснили, что пятым он не правит, а выгнал туда сынка. Получается, что шестой должен быть свободен или находиться под удаленным управлением. Нужно только найти точку. И мы застрянем на неделю, не меньше. В городе жило действительно очень много кабольдов. Даже если создать ловушки, которые их удержат или будут, не переставая убивать 24 на 7, это все равно может затянуться, справедливо заметила Химари. Нужны еще варианты или просто будем бежать, не оглядываясь. Мы можем создавать тотемы», — не слишком уверенно сказал Гор, и когда все, включая соседа, удивленно уставились на него, объяснил. «В моем племени существовала магия, которую я не мог освоить, но о которой слышал и видел в действии. Тотемы кости отпугивали диких зверей, крови вытягивали жизненные силы, огня атаковали врагов. А, вместилище диких духов и призраков». Поняв раньше остальных, сказал Тан. Метафизическое воплощение последних или основных инстинктов отдельных душ или их предсмертного желания в принципе, ничего сложного. Первые два я могу даже использовать, связав аспект смерти не с телом, а состроением. Будь я хранителем и владыкой подземелья, сумел бы создать такое из подручных материалов. Для этого нужно призывать либлинов всех планов материальный мир. На всякий случай, уточнил я. Если делать долгосрочные, сложные и многофункциональные объекты, конечно. С умным видом попробовал задвинуть речь тан, но на втором предложении понял, что ему придется уворачиваться от гора и прекратил поясничать: нет, если использовать только базовые наборы, страх и жажду, достаточно снабдить их постоянным потоком энергии. С этим у нас проблем не будет. Я остановил рост подземелья, и выработка маны постоянно держится на уровне 15 единиц. Приходится постоянно тратить ее на возведение стены сражения, но, думаю, справлюсь. Сказал я, прикидывая баланс энергии. Сможешь передать мне чертежи или схему создания? Послушайте, это не так просто. Нужно научиться сдерживать. Сможешь или нет? строго спросил я. Да, поморщившись, ответил Лич. Мне притит сама идея такого варварского использования магических материй. «Но да, я могу создать основу для вашего хранителя, а она уже передаст готовое решение своему владыке». «Отлично, в таком случае не отвлекайся, пусть недогончие ведет по следу, вор будет управлять телом, а мы с Химари прикроем ваши изыскание», — сказал я, отбирая у Огра молот. «На ходу?» — обреченно произнес Тан, но ноги уже несли его следом за костяным големом. Стоило выбраться из тупичка, как волна кобольдов едва не снесла наш крохотный отряд. Укрепленные каменные леблины, получившие бонус к движению, смогли встретить нападающих отрезов от входа. Скелеты своими клинками резали на куски прорывающихся одиночек, а мы с японкой поменялись ролями. Переключившись на атакующую форму, я вобрал в себя огненных либлинов и, постоянно меняя позицию, осыпал противников огненными шарами. Химари же наоборот, взяв в руки короткий меч, держалась на ближней дистанции, с яростным азартом рубя противников. После полутора месяцев сражений мне стало понятно, что девушка слишком много сил вкладывает в каждый удар, будто не живую плоть рубит, а бревно. Но я решил оставить замечание при себе, тем более, что в процессе увидел куда более любопытную вещь. Тень девушки, слившаяся с ее татуировкой, действовала сама по себе, помогая в сражении. Почти незаметно, но она вовремя оттягивала Якудзу назад от ударов, блокировала выпады и даже отражала выпущенные в нее стрелы. Но самым значительным, после чего я просто не смог игнорировать происходящее, стало легко различимое движение, когда Химари ударила направо, разрубая Кабольда без доспехов, а тень одновременно с этим прыгнула на врага слева, откусывая ему голову. «Мои огненные шары тени очень не нравились». Каждый раз, когда они пролетали мимо, она пряталась, сжимаясь. Но магия огня отлично себя показала, и отказываться от нее я не собирался. Да, прожечь даже тонкую пластину железа огонь был не в состоянии, но зато объединенные силы леблинов и моей атакующей формы позволяли заживо поджаривать сразу по несколько противников, оказавшихся рядом. Хотя эффект и не мог сравниться с лавовым взрывом. Единение с планом огня достигло второго уровня. «5001 из 50 тысяч. Единение с планом камня достигло второго уровня. 5005 из 50 тысяч. Специализация лава. Получен второй уровень специализации. Выберите улучшенные умения». Пронеслись перед глазами радостные надписи. «Отвлекаться на выбор в ситуации, когда тебе пытаются отгрызть ногу, я не стал, но про себя отметил, что вскоре настанет пора очередного серьезного выбора в развитии». Каждый раз моя жизнь, пусть и не переворачивалась в корни после таких изменений, но открывала новые неопробованные грани. Веста, на которой подъем уровня тоже отразился, блаженно улыбнулась и тут же сосредоточилась, плетя заклятие. Очередной огненный шар, посланный одновременно и мной, и феей, получился в два раза больше и взорвался в толпе, раскидав кобольдов на несколько метров вокруг, словно обгорелые головешки. Парное заклятие превратило ящеров, оказавшихся в центре, в кровавый гуляш избыточной прожарки, и в нос ударил запах горелой курицы. Хорошо получилось, удовлетворенно кивнул я, заметив, что наши маны на заклятие почти не тратилось. Раз в минуту я мог такой шарик выдать без особых проблем, а вот противникам подарочек явно не понравился, и они на очередной штурм идти не спешили, что подарило небольшую, но такую важную передышку. Готово. Со вздохом облегчения произнес Тан, показывая ободранную шкуру кабольда, с которой еще свешивались окровавленные куски мяса и жил. «Это что?» — не понял я, разглядывая поделку и не видя в ней никакого смысла. «Смотреть нужно через призму плана смерти», — презрительно сказал Лич. «Естественно, оценить красоту столь сложного магического узора обычным взором не удастся. Это первый из моих шедевров, созданный на единственном доступном холсте». Таким не стыдно и перед другими мастерами магии смерти похвастаться. «Отлично, и как это поможет нам?» Мрачно спросил я, вспоминая, что хранительница владеет только магией огня. «Мумии», — первый вспомнила японка, спрятавшаяся от залпа коротких стрелкобольдов, которые не спешили лезть под мои огненные шары. «Они же тоже твои слуги, и в смерти вроде разбираются, и с сердцем подземелья связаны». «А ведь верно», — кивнул я, прикидывая варианты. Уходить из подземелья, даже создавая точку для телепортации, могло быть слишком опасно. При возвращении мы могли оказаться в глубоком окружении и не справились бы с одновременно насевшими со всех сторон врагами. Оставлять такое открытие на самотек, на отдаленную перспективу, тоже не вариант, пропадет вся польза. К счастью, я не единственный, кто может телепортироваться. Попробуем, удержите позицию в течение пяти минут, этого мне хватит. Приказал я, возвращая оружие Огру и берясь за создание форпоста. Запасенная кровь подземелья начала разливаться по бордовому граниту, щедро сдобренному черными прожилками. Впитывалась она на удивление быстро, будто оказалась родной для присутствующих на этаже стихий. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, особенно с учетом превалирующего плана огня, копящего силу с самого четвертого этажа и постепенно вытесняющего воду и смерть вдали от водопада, идущего через планы. «Хозяин, я рада вас видеть. Поздравляю с получением второго уровня единения с лавой. Вы все ближе к нашему плану огня, и я больше не опасна для вас», ослепительно улыбаясь, сказала хранительница, одетая в подчеркивающее ее прелести облегающее платье. «Я бы даже сказал небольшие тряпочки, лишь усиливающие сексуальность форм». И это не осталось без внимания Весты, которая недовольно что-то проворчала. «Что прикажете?» «Многое, но не все сразу», — ответил я, показывая на лежащую под ногами шкуру Кабольда. «Видишь этот цветок? На нем изображены письмена сооружения для подземелья, но использовать его могут только существа с аспектом смерти, наши подчиненные мумии. Нужно, чтобы они его изучили и добавили рецепт строений. А ты после должна изучить их и предложить свои варианты. Странное желание, но я выполню все, что вы скажете, хозяин. Поклонилась лавовая девушка. Даже не касаясь шкуры, она телепортировала свиток в подземелье. Как только мы изучим чертеж, я немедленно вам сообщу. Также спешу напомнить, что в подземелье нулевого этажа готовы волшебные грибы для пополнения маны и книга бесконечного вызова ждет вашего прикосновения. Это можно решить и удаленно. «Помоги мне активировать видение на нулевой», — сказал я, открывая телепорт катакомбом. Смотреть на собственную летающую по подземелью руку отдельно от тела было непривычно. Зато я сумел всего за несколько секунд сделать все полезные дела, требующие моего непосредственного присутствия. Активировал фолиант вызова, получив леблина камня, уже второго либлина строителя для нулевого этажа. Собрал магические грибы, переместив их в сокровищницу для быстрого использования. Пролетел по подземелью, погладив подвернувшуюся под руку боль, которая чуть в обморок не упала от оказанного внимания. И забрал несколько готовых свитков заклятий с быстрым возведением стены ловушек. Огненная пришлась как раз кстати, ведь я сразу поставил ее на активированный квадрат. «Отлично! Как только чертежи строения будут готовы, сообщи мне!» Приказал я хранительнице, возвращая на место руку. «Уходим, дадим ловушки выполнить за нас работу». Мы не успели отбежать из ста метров, как огненное облако поглотило крупный отряд кобольдов. Крики потонули в грохоте взрыва, а проход за нами завалило, выиграв несколько драгоценных минут. Вот только они были не в плюс, а компенсировали потраченное мною время, что тоже было неплохо, но в целом не спасало. Стоило попасть в соседний рукав пещеры, как мы столкнулись с очередным выводком ящеров, и даже не сразу сообразили, что на этот раз все по-другому. Ринувшийся было в самоубийственную атаку отряд резко остановился в нескольких метрах от нас, отгородившись щитами, а потом через головы передних рядов полетели стрелы. «За меня быстро!» — приказал я, активируя одно из заклятий и возводя поперек прохода полутораметровую широкую стену. Несколько стрел Гортон успел телом поймать, как и его умертвие. Химари с помощью своей неестественной ловкости и теневой твари, прикидывающейся татуировкой, сумела избежать ранений, а я с раздражением выдернул из плеча короткая кривоватая древка. «Хорошо бьют, слаженно», – заметила японка, когда очередная волна снарядов ударила в самый край каменного щита. «Хорошо, что потолок низкий, навесом нас обстрелять не могут». «Я бы так рано не радовался», — заметил Тан. «Я использую голема в качестве второй пары глаз, и имею вам таки сказать, что их с каждой секундой становится все больше. Если мы здесь застрянем, легче уйти телепортом в подземелье. Там у нас есть друзья, они нас с благодарностью примут, поддержат. А враги в это время уничтожат активированную зону, и нам придется снова спускаться на два уровня, но при этом не по прямой дороге, а через развалины города Кобольдов. Покачал я головой, пытаясь придумать выход из безнадежной ситуации. Нет уж, мы должны прорваться, если что, используем ультимативные способности и пройдем через толпу просто на силе заклятий. На пару хороших залпов у меня сил хватит. Ими кто-то управляет, заметила очевидную вещь японка. До этого так они не дрались. Верно, даже когда с ними летал крылатый шаман, они атаковали бездумно, кто во что гораст. «А сейчас вполне организованный отряд», — согласился я с помощью видения камня сквозь стену, рассматривая порядки врага. «Вот только никого, кто мог бы претендовать на роль командира, я не вижу». «А что, если это другие кабульды?» — чуть озадаченно сказал Гор. «В каком смысле? Все прошлые были красными или пятнистыми, а эти и вооружены лучше, и стоят ровно, и чешуя у них исключительно черная». Ответил Огр, глядя на противника в глазами голема, которому стрелы были нипочем. «Может, мы спустились достаточно глубоко и встретились с противниками не из прошлого города, а из того, что ниже?» «Легче от этого не стало», — хмыкнул я, вытянув и тут же спрятав руку, по которой выпустили целый ворог стрел. «Не говорить, они с нами пришли. В следующее мгновение стена, за которой мы прятались, содрогнулась и пошла трещинами». «Не веря, я смотрел на огромный валун, прилетевший из рядов кабольдов, которые разошлись до удара, а затем вновь сошлись, закрывшись щитами. Они используют баллисту, как это вообще возможно?» Ошалело сказал я, укрепляя стену магии камня с помощью леблинов. Следующий выстрел, который, судя по радостным крикам кабольдов, должен был уничтожить нашу баррикаду, вновь сотряс стену, но укрепление выдержало. Чего не сказать о наших нервах. Одно дело противостоять опасной, быстрой и хищной, но толпе, и совсем другое – организованной армии, использующей инженерные сооружения. «Вот они, значат как», – закусив губу, сказал я. «Ладно, мы тоже не лыком шиты. На счет пять приготовьтесь бежать назад». «Что ты собираешься делать? Взорвать еще одну ловушку?» – скептически спросил Химари. «Что-то похожее». Улыбнулся я, вливая ману подземелья прямо в камень, на котором мы лежали. Укрепить пол, вырастив на нем небольшой холмик, примыкающий к стене, с помощью леблинов не составило труда. Активировать внутри ловушку и разделить каменную породу на отдельные шипы тоже. «Бежим!» По моей команде все прыгнули назад и чуть не угодили под ливень стрел, пытающихся поймать нас на отступлении. Отборная ругань гора легко передавала состояние его спины. У огра будто выросли иголки, как у ежа, но через несколько мгновений мы уже спрятались за скальным выступом, и товарищи, глядя на меня, открыли рты. Одноразовая взрывная пушка, а скорее большая мина направленного действия, сработала идеально. Толстые каменные сосульки, пролетев несколько метров, вонзились в отряд кобольдов, без шанса снеся и первую, и вторую оборонительные линии. Даже баллисти досталось. Вот только мои надежды не оправдались, и враг не побежал. «Именем господина Дероднака! Держать строй!» Взревел бас, и среди кобольдов наконец появился предводитель. Драконит, настолько огромный, что ему приходилось пригибаться, чтобы не биться головой о своды пещеры. «Мы прикончим героев и принесем их головы в доказательство своей верности. Вперед!»